«Как я понял, у тебя тема – смертельная авария». «Точно». Убийца улыбнулся. Уголки его глаз чуть опустились, он выглядел совершенно счастливым. Если коротко, термин «смертельная авария» лучше всего символизирует современную смерть. Это одновременно явное самоубийство и столь же явное убийство. Виновник в нанесении вреда и пострадавший – близкие люди, братья. «Ускорить смерть, чтобы отсрочить ее?» «Вот как приходится изворачиваться, чтобы свести баланс в банковской книжке, которая называется «Цивилизацией». «Убийца. Ты собираешься с ней жить?» «Она медсестра. В половом воспитании не нуждается. Что делать?» «Я пошел в магазин и купил книгу «Тесные врата», чтобы немножко подучиться». «Это роман, который Жид написал?» «Роман?» «Я думала, она про то, как уговорить девушку». «Фу!» Стрекоза сняла форменную шапочку и тихо сказала. «Американцы абсолютно не стыдятся своего невежества». «Зато мы не играем в куколок, как ваши взрослые мужики». «А Жида вы не читаете?» «А японцы читают?» «Я не читала», — призналась трекоза. «Я недавно прочитала «Родину женщины с разорванным ртом и рыбы с человеческим лицом». «Очень понравилось». «Еще есть веселая история о девочке Ханако, школьнице-призраке». «Это о чем?» «В школьном туалете, куда ходят девочки, кто-то стучится в четвертую кабинку и спрашивает. «Ханако-сан здесь?» И слышит в ответ. «Да, я здесь». «Класс!» «Можно записать?» Американец достал электронную записную книжку и принялся быстро тыкать клавиши. «Люблю таких парней». «Убийца – это, конечно, шутка. Что ты говорил про жида?» «Японцы, в сущности, люди сердечные, правда?» Из почтового ящика во входной двери вывалилось несколько писем. Стрекоза с ловкостью фокусника, мечущего карты, стала одно за другим отправлять их в корзинку для ненужных бумаг. Убийца, а что ты по своей философии думаешь о кенгуру? Подвержены ли сумчатые изменениям под воздействием окружающей среды или нет? Вопрос, конечно, трудный. Стрекоза щелкнула ногтем по последнему письму. «Бесполезно. Сегодня тоже нет. Только извещение об оплате членских взносов. Мое доверие к обществу Дракулы кончилось. Но они же тебе медаль выдали. Такие медали в игрушечных магазинах продают. Говорят, в Румынии, как чеушеску сбросили, почта стала никуда». И еще ходят слухи, что граф Дракула VIII собрал отряд партизан и хочет подчинить себе Трансильванию. Я не заметил, как погрузился в глубокий сон. Когда проснулся, оказалось, что снова лежу на кровати. У изголовья стоял термос, в нем карри с рисом. Я выпил горячего молока и банку овощного сока. Томат с зеленым перцем показался необычайно вкусным. Стало так хорошо, что слезы потекли. Я снова задремал. Очнулся от холода. Натянул одеяло на голый живот. Было темно, и я не имел представления, который час. Голые пятки кусали комары. Оторвав росток дайкона, я размял его в пальцах и понюхал. Особо ничего не изменилось. Интересно, чем там за дощатой стенкой занимаются мистер Киллер и стрекоза? Напряг слух. Слышались разные звуки, которые доносил вбиравший их в себя ветер. Прижался ухом к стенке. Ветер завывал сильнее, и таинственные звуки приобретали еще больше таинственности. Заболела шея. Я засыпал и просыпался снова и снова. Где-то перед рассветом зевнул во весь рот. В челюсти что-то щелкнуло. Неужели вывихнул? Попробовал поставить челюсть на место, но тут же вздрогнул от резкой боли. Если лежать не шевелясь, терпеть еще можно. Но что делать со слюной? Да и верхнее небо стало сохнуть. Я даже говорить не мог. Я вспомнил наклейку на деревянной двери Школа карате, стиль кёкунен. Хиропрактика, мастер. Молот-убийца. Наплевав на все приличия, я молотил по стеклянной двери. Скоро замигал фонарик, включилось электричество. Стрекоза в тонкой креповой пижаме. Алиби ни у кого не было. В чем дело? Чего тут объяснять? Все понятно. Одного взгляда достаточно. Я только несколько раз указал пальцем на свою челюсть и наклейку на двери». По лестнице спустился убийца в банном халате на голое тело. В этом наряде его фигура казалась еще массивнее. Пахло дешевым виски. Или мне показалось? Меня положили лицом вниз на расстеленную в прихожей шкуру кенгуру. Мой подбородок покоился на колене мастера-убийцы. Длинные волосы щекотали ноздри, и я расчехался. Он с криком... Врезал мне локтем по затылку. У меня было ощущение, будто у меня из ушей выдернули плоскогубцами все косточки. Так невежливо со мной еще никто не обращался. Я пришел в себя в другой клинике. Довольно большой, как мне показалось. В одной палате лежало восемь человек. В изголовье моей кровати висела бирка с надписью «Этаж 8А. Ортопедическая хирургия. Легкий случай». Кровать вроде была поуже, атласовской. Я услышал странный успокаивающий звук. Это легонько постукивали друг от друга кубики льда в пакете, которым была обложена моя челюсть.